Эпилог Альфа. Весна 1965 года. Вадим Громов. Это был страх. Животный инстинктивный ужас, вызванный внезапной смертельной опасностью. Сумрачный ранний рассвет, проникающий из настежь открытого иллюминатора, едва освещал белые стены переборки. Невнятное, сонное, глухое и низкоголосое бормотание заполняло все пространство каюты. — А, а, да, да, и, и, ра, ра, и, и, ра, ра, а, а, да, да. — Похоже на детскую считалочку из женских имен, — машинально подумала Ираида. Преодолевая мерзкое парализующее цепенение, она приподняла голову Кто-то квадратно-огромный навис над ней и начал медленно поднимать похожую на бревно руку. В сером полумраке холодно серебристо блеснула сталь. Тяжелая железная дверь каюты санчасти с грохотом распахнулась. — Хык! Хык! — дважды раздалось позади квадратной неизвестности. — Ох! — издала жалобный стон неизвестность, и с тихим шелестом грузно рухнула на палубу. «Ионыч!» — вскрикнула Ираида, опознав в на палубе знакомую личность. «Кто? Боцман?» — изумленно вслед за Ираидой воскликнул стоящий в дверном проеме Вадим и щелкнул электрическим выключателем. На палубе развалился здоровенный толстяк в черных ватных штанах и телогрейке. Огромный живот, словно пологий верблюжий горб, торжественно возвышался над его телом. На голове толстяка красовала зимняя шапка, а пухлые щеки серебрились густой четырехдневной щетиной. В правой руке богатырь крепко сжимал длинную, тяжеленную на конце металлическими кольцами палку-дубинку. Ираида подняла голову и посмотрела на Вадима. Своему ужасу девушка увидела в руках приятеля точно такое же варварское орудие убийства несчастных тюленьих младенцев. «Ты что? Этой штукой его по голове шарахнул?» – прошептала пересохшими губами Ераида. «Ну да», – испуганный и одновременно сварливо огрызнулся Вадим. «А что? Лучше бы этот алкаш тебе в лицо этим заехал? Убить бы, может, и не убил, но точно бы и непоправимо изуродовал». «Не дай бог». С ужасом слева направо перекрестила Сероида. «Охотится он на меня пришел, урод жирный! Я бы тогда эту сволочь своими руками пришила!» Допился до белых бельков скотина старая. «Люди! Налейте!» Взвыл у ног Вадима, не имеющий сил продрать глаза, белогорячечный боцман Ионыч. Иркутск Осень 1965 -го. Вадим вышел из трамвая, поправил на плече лямку рюкзака и направился к подъезду четырехэтажного дома. С третьего этажа донесли знакомые звуки. Кто-то неумело играл детские гаммы на их стареньком пианино. Вадим подошел к подъезду и крепко сжал холодную железную ручку. Подняв голову, парень нашел родное окно, и надолго застыл на месте, о чем-то задумавшись.